Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Конечно, в своих мыслях, которые скакали более чем лихорадочно, впечатлительный школьник употреблял слово «заговор» в очень ограниченном значении, ведь он же не сошел с ума, чтобы действительно разглядеть заговор в уличной толпе. Он мысленно произносил это слово с тем оттенком, чтобы наверняка хотя бы самому себе подчеркнуть – Здесь нет ни преднамеренности и случайности. Наоборот, события с самого начала должны были развиваться именно так, как они и развивались. «Впрочем, черт с ним совсем!» – решил впечатлительный школьник. Когда до театра оставалось пройти каких-нибудь несколько десятков шагов, впечатлительный школьник титаническим усилием попытался изменить свое настроение – он отчаянно постарался оживить уже едва дышавшие воспоминания о своей картине «Трафальгарское сражение», забытое предвкушение того, как он ее наконец-то закончит и повесит в прекрасной самодельной раме на стену. Из последних сил нервный школьник попытался помечтать о том, как он станет успешным художником-маринистом и станет наслаждаться популярностью и богатством. Но все же те несколько десятков шагов что впечатлительный школьник прошел до входа в театр, на который набрел в точности по указаниям продавшей билеты тетушки из театрального киоска, произвели на него самое действия действие. Мечты о Трафальгарском сражении и великолепном будущем успешного художника-мариниста, конечно, помогли настроению, но не столь действенно, как он рассчитывал. Совершенно спланированное и продуманное дело – Спектакль, за которым стоят придумщики, они же исполнители, все ловко и подло рассчитали. Надо сказать, им, гадам, удалось на высшем уровне, на самом высшем уровне. От вечерней улицы перед театром у него рябило в глазах. Перед самой дверью театра впечатлительный школьник машинально посторонился и обождал. Почти одновременно с ним, но все же на какие-нибудь мгновения позже, ко входу в театр, не от метро, а с противоположной стороны улицы, от отъехавшей огромной, блестящей, пахнувшей деньгами черной машины, от тротуара напротив, не ожидая, пока проедет поток машин, вынуждая их всех притормаживать и останавливаться, немного скользя ботинками по запорошенному снегом асфальту, подошел роскошно одетый человек с удивительно прямой спиной, Без перчаток, хотя было сильно холодно, в золотых, с драгоценными камнями перснях и таком же белом шарфе, как тот, что был надет на человеке, которого впечатлительный школьник видел совсем недавно. Деньги, деньги, деньги, легкое дыхание исходило от этого человека в воздухе. Впечатлительный школьник как-то совершенно естественно обождал, пока человек с удивительно прямой спиной пересечет улицу, не спеша потопает, отряхивая снег, начищенными до блеска ботинками, и пройдет в здание театра, ни на кого не глядя, в том числе на впечатлительного школьника, ожидавшего его, пропускавшего его и чуть ли не к двери ему придерживавшего. Впечатлительный школьник немного пришел в себя и удивился. Чего это он так... Расстарался, придерживая дверь, и зачем проявил такое почтение к этому незнакомому человеку? Тем более, впечатлительный школьник только что, только теперь осознал это, совершенно никакого яркого впечатления, подобного тому, что произвели на впечатлительного школьника красавица в, шкупке, в шубке или гордый человек в белом шарфе, этот человек с удивительно прямой спиной на него не произвел. Почему-то предполагаемое наличие у человека с удивительно прямой спиной больших денег Не произвело на впечатлительного школьника никакого, тем более яркого и болезненного впечатления. Странно, подумал впечатлительный школьник. А ведь только что меня грела мысль о том, как я разбогатею, когда стану продавать свои картины в морских сражений. Значит, деньги это хорошо. Но только что они не произвели на меня никакого впечатления. Непонятно какое-то тяжелое предчувствие охватило нервного школьника. Задолго до того, как вор в законе Жора Людоед оказался в тюрьме Матросская Тижна, а потом и совершил из нее дерзкий побег с помощью переданного ему вертухаем, тюремным охранником альпинистского троса, он сидел в компании с вором, которого звали Петро, на одной квартире. В этой однушке, расположенной на самой окраине Москвы возле кольцевой автодороги, воры отсиживались после удачно удачного ограбления. Выходить на улицу было опасно. Запертые в четырех стенах коротали время за пьянством и бесконечными разговорами. Петро был склонен к беседам по душам. Теперь, оказавшись в компании известного вора, изнывая от ничего не делания, лез к людоеду с разговорами «За жизнь». «Скажи, Жора, вот мы с тобой знаем, что вору положено к деньгам относиться с пренебрежением, не ценить их, презирать их и не уважать», — говорил Петро. «Зачем же из-за денег мы рисковали, что нас застрелит вооруженная охрана, а? То, из-за чего мы, воры, готовы отдать жизнь, мы же и презираем». «Так и есть, Петро», — откликнулся людоед, валявшийся на старенькой продавленной тахте. «Потому что деньги для вора... Все равно, что бормашина для одного моего знакомого стоматолога. Ему нужна была хорошая новая бормашина, чтобы хорошо лечить клиентам зубы, чтобы получить от них деньги и купить на них пистолет. Без этого пистолета он не мог осуществить свою главную цель – убить одного знакомого, которому он ревновал свою жену. Без этой бормашины шагу уступить не мог, а на самом деле думал вовсе не о ней. Ни бармашина, ни деньги ничего не значит без самого главного, именно того, для чего они нужны, о чем никто не говорит, но что, тем не менее, существует и о чем все думают. Как думал о своем пистолете и о будущем убийстве соперника мой знакомый зубной врач. Потому-то тот врач, я думаю, тоже не очень впечатлялся ни от денег, ни от бармашины, ни даже от пистолета. А вот труп его знакомого, вот это, думаю, произвело на него впечатление. Черной бесконечной ночью, минуя погруженные во тьму северные полустанки, из края полярных морей прибежал в Москву закоптелый пассажирский поезд. Когда он замер возле перрона, над столицей забрежил рассвет. Пассажиры, выбравшиеся из дверей вагонов, были сонными. Их измучило непредвиденно затянувшееся путешествие. Когда поезд выехал с конечной станции, небольшого городка на севере России, в одной из точек его маршрута случилась катастрофа. Состав цистерны, с цистернами столкнулся лоб в лоб с дизельной дрезиной. Цистерны повалились на бок, загорелись. Это было узкое место железнодорожной системы. Чтобы объехать его, надо сделать крюк в несколько сотен километров. Десятки поездов застряли на своих маршрутах. Тот, что подкатил к вокзалу, должен был прибыть в столицу еще вчера. В одном из его купе в Москву приехал тот самый человек с чрезвычайно прямой спиной. Фамилия этого человека Таборский. Правда, в последнее время и на интю Таборскому приходилось называться другими именами. Он скрывался от правосудия. Перед глазами Таборского все еще стояла станция, на которой они остановились примерно два часа назад. На ней их поезду пришлось задержаться, задержаться на непредвиденных 30 минут. Из окна купе Иннокентий виднелся вагон другого поезда. В отличие от поезда Таборского, он прибыл на эту станцию давно и был загнан на крайний путь подальше от маленького вокзала. Предназначался для перевозки заключенных. Дверь того вагона находилась с той его стороны, что была не видна Таборскому, но сбоку торчал автозак. Виднелись солдаты с автоматами, мелькали выбиравшиеся из вагона, чтобы тут же забраться в тюремный грузовик заключенные. Картина произвела на Иннокентия тяжкое впечатление. В Столыпиной он прежде не путешествовал, но тюремный опыт у Таборского был. Страшные воспоминания. Тюрьмы Таборский боялся больше смерти. Такое чудовищное, неизгладимое впечатление она на него произвела. При виде вагона, перевозившего заключенных, воспоминания в ней ожили. О ней ожили. Впрочем, они никогда не оставляли его надолго. Это случилось в молодости. Он был арестован по делу о мошенничестве при получении кредитов. Дело вскоре закрыли, Таборского выпустили. Но не за неполных за, но за неполных четверо суток, что провел в следственном изоляторе. Иннокентий испытал такой животный ужас перед тюремными реалиями, что в дальнейшем, стоило ему слышать где-нибудь слово «тюрьма», на лицо падала тень. Настроение портилось. Он становился раздражительным. Одна мысль сверлила мозг в такие минуты. «Господи, только бы не попасть туда снова!» Но он занимался такими делами, при которых вероятность очутиться за решеткой существовала постоянно. И рад бы найти спокойное занятие, но доходы, к которыми, которым привык, могли обеспечить Таборскому лишь его нынешние дела. Иннокентий хорошо знал Жора Людоеда, был его партнером в некоторых делах. Жора Людоед не разбирался в коммерции, не умел вложить добытые деньги. Таборский выгодно размещал средства Людоеда. Вместо него и для него регистрировал коммерческие предприятия, следил за их работой и назначал людей. Контролировал по указке Жоры работу управляющих некоторых прибыльных столичных компаний. Большую часть доходов, само собой, отдавал Жоре, но не забывал и о себе. Людоед презирал занятия бизнесом. Если и удавалось Жоре путем угроз и вымогательства завладеть какими-нибудь ценными активами – предпочитал побыстрее продать их, а деньги поместить в надежное место, в тайник, сейф какого-нибудь особняка или в банковскую ячейку. Таборский и в этих случаях получал, разумеется, немало. Но ему-то хотелось размаха, стать настоящим крупным бизнесменом, пусть и имеющим за, свою, за своей спиной криминального шефа. С Жорой Людоедом такая карьера невозможна. «Почему Жора считает бизнес делом, недостойным воровского звания?» – размышлял Таборский. «Недаром его считаю человеком странным, чуть ли не психбольным. И вот такая личность – мой единственный козырь, и то бывший. Если бы не он, я был бы лишь владельцем нескольких фирм, балансирующих на грани банкротства, злостным неплательщиком налогов, махинатором и комбинатором. Настроение Таборского и без того подавленное стало просто ужасным. Все прежние его провинности перед законом – ерунда по сравнению с историей, в которую в последний месяц угодил благодаря все тому же людоеду. Глава третья. Мода на театр. За много лет до побега Жора Людоеда из тюрьмы «Матросская тишина». Впечатлительный школьник уже был опять начал думать про Трафальгарское сражение, самодельную раму для него будущий успех художника-мариниста, но вдруг в догонку еще раз представил, как только что держал дверь и при этом не испытывал совершенно никаких болезненных чувств из-за проходившего через нее богатого человека с удивительно прямой спиной. Странно, подумал впечатлительный школьник. То, что человек обладал большими деньгами, не произвело на впечатлительного школьника никакого яркого впечатления. Он не отнес его к заговорщикам. Нет, действительно странно, впечатлительный школьник даже хмыкнул. В гардеробе он оказался следующим по очереди за человеком с удивительно прямой спиной. Впечатлительный школьник с наслаждением снял с себя куценькую курточку, Вот когда ему стало полегче, ведь светерок на впечатлительном школьнике был ему вполне по размеру, даже немного великоват. Впечатлительный школьник краем муха расслышал, как гардеробщица говорит человеку с удивительно прямой спиной. «Купила все таборски, как ты велел. Твой букетик за приполком у меня стоит, вот. С тебя, значит, пятьсот долларов. Уж не знала, как и сказать, но ты же сам велел денег не жалеть». Как мне денег не жалеть? Я ведь в отличие от тебя таборский к ним непривычный. Впечатлительный школьник поразился. Букет должен быть очень шикарным, если он стоил целых пятьсот долларов. Вы себе-то накиньте, добродушно проговорил таборский. Пусть будет шестьсот. Ой, да что ты! Я уже накинул вообще-то, ответила гардеробщица неестественно сжимая отчего от чего ее сморщенное личико приобрело комичное выражение. «Ну, если ты, Таборский, настаиваешь, шестьсот, так шестьсот!» Таборский, ничуть не огорчившись от того, что гардеробщица, похоже, вела с ним не совсем честно, полез во внутренний карман пиджака, но бумажник застрял, застрял в кармане, и Таборский принялся с усилием его оттуда вытаскивать. К тому времени за завистливым школьником уже пристроились в очередь к гардеробу еще два человека. Наконец гардеробщица взяла его курчонку. Таборский, чертыхаясь, уронил на пол позолоченную, инкрустированную бриллиантами шарик, шариковую ручку, которую только что извлек из кармана. «Чертов карман! Слишком музык для моего бумажника!» Самодовольно проговорил он и взглянул на гардеробщицу, явно ожидая прочитать на ее лице восхищение его туго набитой мошной. Тут же, слез за ручкой, он выронил из кармана на пол еще и несколько сложных в четверо листов бумаги с какими-то записями и пять или шесть банкнот по 500 евро. Впечатлительный школьник, обернувшись, заметил, что взгляды, которые стоявшие в очереди люди бросали на обладателя плотно набитого бумажника, полны раздражения, а вовсе не восхищения его богатством. — Плотно я его сегодня набил, — сказал про бумажник Таборский и хохотнул. Стало ясно, что он пьян. Гардеробщица сварливым голосом прикрикнул на него. — Отошел бы ты лучше, Таборский, в сторонку, да там бы свое богатство тихонечко-то и вытащил стоявшие в очереди к гардеробу люди стали смотреть на Табрского с нескрываемым презрением. "Ну что, не завидуете вы мне?" пьяно хохотнул Табрский, неожиданно и прямо взглянув на людей в очереди, как-то криво усмехнулся. "Не завидуете моим деньгам? Это плохо." "Да презираем мы их с насмешкой, да презираем мы их с насмешкой", сказал дядька, стоявший позади впечатлительного школьника в очереди. А вам бы я, молодой человек, посоветовал протрезветь, прежде чем в театр-то приходить. Ладно, хватит. В мои молодые годы выпить чуть-чуть не грех. И потом я уже совершенно трезв. Презирают они мои деньги. Надо же. Для чего же я тогда стараюсь?» Таборский опять рассмеялся. Таборский уронил на пол какую-то сложную вчетверо бумаженцию. Впечатлительный школьник подобрал с пола ручку и бумагу, протянул человеку с необыкновенно прямой спиной. Таборский вытащил, наконец, свой бумажник из черной прекрасной кожи, блестящий, большой, по всему было видно, туго набитый купюрами, небрежно вытащил из бумажника сразу, сразу большую пачку денег, отсчитал 600 долларов, передал их гардеробщице. Та взяла их и тут же воровато посмотрела по сторонам. Очередь уже проявляла сильное и нескрываемое нетерпение. Таборский неврежно скомкал остальные купюры и сунул их обратно в бумажник. Сделано это крайне неловко, так что денежные билеты до половины остались торчать снаружи и едва тут же не, выс не высыпались из бумажника на пол. Затем Таборский взял протянутую нервным школьником ручку и бумагу и впихнул их в узкий карман вместе с бумажником и номерком от пальто. Медленно пошел куда-то. Кажется, к двери на улицу, покурить в предбаннике. Теперь следить за Таборским впечатлительному школьнику мешала колонна. «Молодой какой, денежный!» — сказали откуда-то сзади, из очереди. Впечатлительный школьник убрал свой номерок в карман, но от гардероба еще не отошел, так что продолжение разговора было ему слышно. В тот день, когда Жора, Людоед и Петро отсиживались после ограбления в однушке и беседовали за жизнь, жора людоед сказал подельнику еще такую вещь: Так что деньги это вроде бармашины, только инструмент. Но вот для добычи чего этот инструмент нужен, это вопрос очень сложный. Тут, как я думаю, существует что-то вроде моды. В каждый период времени она у людей разная. Знаешь, вот сейчас театр не в очень большом почете, никто туда особенно не ходит. Все фильмы из интернета скачивают. А было время. Все от этих театров с ума сходили. Все норовили в них попасть. Самые главные люди были актеры и режиссеры. Оказаться в их компании было все равно, что моему стоматологу пристрелить своего знакомого. Главная цель жизни. Значит, ледоед, деньги ворам нужны, чтобы следовать моде, вывел пьяным голосом свое заключение Петро. «Что ж, можно и так сказать», – согласился людоед. «И мода это страшная штука, потому что она калечит. Потому что если ты этой моде не соответствуешь, то ты как будто и не живешь вовсе. Ты себя как будто ходячим мертвецом чувствуешь. И что самое страшное, никто никогда в существовании этой моды не признается. Как будто и нет ее вовсе, хотя только она и есть самое главное». К примеру, если модно кататься на велосипеде, а у тебя есть только самокат, то тебя как будто и нет вовсе. Или ты плывешь на лодке, а модно лететь на самолете. Ты тоже вроде как живой труп. «А кто же эту моду выдумывает?» – спросил Петру. «Люди. Страшная человеческая толпа. К примеру, если мода на театр, то больше всего представителей этой толпы ты можешь встретить перед входом в театр. Если мода на путешествия, то ищи эту банду модников в аэропорту. Они, падлы, сильные и влиятельны. кого угодно отправить своим ядом, отравить своим ядом могут. Но никогда в том, что он есть, и вся эта мода существует, не признается. А существует все это лучше всех... Зн... А чувствует это лучше всех знаешь кто? Петро вопросительно вскинул брови. Маленькие дети, подростки. «И мы – воры», – ответил Жора Людоед. Жора был арестован по какому-то странному, выглядевшему подставой поводу. Какое-то идиотское хранение наркотиков, которые Людоед никогда не употреблял, предпочитая им алкоголь. Одновременно полиция принялась трясти всех, с кем Людоед был связан. Незадолго до ареста Людоеда Таборский по его просьбе провернул серьезную операцию поучаствовал в хищении из бюджета крупной суммы денег, перевел ее в заграничный банк. При этом часть денег была в спешке, на сроках настаивал Людоед, обналично по очень рискованной схеме. Финансовые операции неминуемо должны были заинтересоваться проверяющие органы. Но Иннокентию с Жорой было сказано, другого выхода нет. На скорости настаивают люди из Министерства внутренних дел, с которыми Людоед имел дело они потом помогут выкрутиться начнется проверка спустит дело на тормозах. когда исполнение схемы оказалось в разгаре жора неожиданно арестовали а за таборским началась охота Иноентий привык все чем он занимается так или иначе входит в сферу интересов полиции все делал так чтобы привлечь к его все делал так чтобы привлечь его к уголовной ответственности было невозможно Все проверки по делам, которые вел Таборский через свои коммерческие структуры, заканчивались ничем. Дела развалились за отсутствием доказательств. На этот раз оказалось по-другому. С самого начала был арестован юрист-консультатор, работавший на Иннокентия. Таборский вовремя узнал о нагрянувшей в офис полиции, залег на дно. Перестал появляться в помещениях компании, не приходил на свою московскую квартиру жил в доме отдыха на границе Московской области, почти в ста километрах от Кольцевой дороги. Тем временем на все фирмы, которые были хоть как-то связаны с деятельностью Иннокентия и, само собой, с Жорой Людоеда, были проведены разгромные полицейские рейды с изъятием документации электронных носителей данных, с многочисленными допросами сотрудников. Всем им, в числе других, вопросов задавали один «Где находится Иннокентий Таборский?». Теперь человек с прямой спиной не сомневался. Ему, а вернее Жору-Людоеду, который стоял за всеми его делами, объявлена тотальная война. На этот раз Иннокентию не миновать ареста, суда и длительного срока хищение средств из госбюджета, отмывание денег, неуплату налогов и прочие экономические преступления. За много лет до побега Жора-Людоеда из тюрьмы матросская тишина. «Знаете, этот Таборский – бывший актер нашего театра. После театрального училища он играл на сцене совсем мало, потом бросил театр и теперь зашибает деньгу. Организует эстрадные концерты. Затараторила гардеробщица, принимая очередное пальто у того самого дядьки, что выразил презрение к деньгам человека с удивительно прямой спиной. Он нам к нам в последнее время каждый вечер приходит, смотрит на одну актрису. Она совсем молоденькая, всего три месяца на театре». В сегодняшней премьере будет играть. Этот каждый раз велит мне купить для нее цветов. Наговорил тут всякой ерунды. Оно и понятно, выпивает постоянно, все время под хмельком. А выпив, становится болтлив. Заговаривает с каждым встречным, хвастается своими деньгами. Не ровен час убьют его из-за этих денег какие-нибудь нехорошие люди. Страшно мне за него. Впечатлительный школьник пошел от гардероба прочь краем глаза через дверь он увидел, что Таборский вышел на улицу и курит. Клубы то ли дыма, то ли пара валили от него на морозе. До спектакля оставалось еще уйма времени. А в вестибюле, где стоял впечатлительный школьник, прогуливалось много народа. До него доносились тревожные восклицания и восторженные всевозможные восклицания и восторженные громкие фразы. Вот он расслышал, что говорит слева от него, высоко расслышал, что говорит слева от него высокая худая женщина. «Ах, мы были на прошлой премьере! Мы видели великого молодого актера Лассали на прошлой премьере! Это было великолепно! Мы были на прошлой премьере, и вот мы уже на новой премьере! Мы будем вновь смотреть великого Лассали!» Впечатлительный школьник успел увидеть говорившую ли, лишь искоса, лишь краем глаза. От всей ее фигуры, от молитвенно сложенных рук исходил восторг и самозабвенное умиление. Впечатлительному школьнику показалось, что она намеренно говорит все с таким-то молитвенным вдохновением и рассчитывает при этом именно на его внимание, словно овевая его этими преувеличенными восторгами, ведь она же понимала, что он все прекрасно слышит. Она хотела заморочить ему голову и утаить от него какую-то очень важную суть вещей, какое-то главное дело. Впечатлительный школьник тут же отошел от нее и встал в другом месте возле колонны. И перепрятал в надежное место под полом старого, полуразвалившегося деревенского дома тайно купленного им несколько лет назад в дальнем Подмосковье на чужое имя огромную сумму принадлежавших Жорилю людоеду наличных денег. Тем временем сбежал из матросской тишины и наверняка нуждался тот тем временем, тем временем сбежал из матросской тишины и наверняка нуждался в капитале, находившемся на попечении придворного коммерсанта. Таборский не стал искать встречи с Жорой. Пустился в бега. Исчезая из города, Иннокентий становился недоступным как для полиции, так и для людоеда. Людоед будет в ярости, думал, уезжая из подмосковного дома отдыха Таборский. Если он будет. От знакомых из темного мира, Жора Людоед был не единственным знакомым Таборского среди уголовников, Иннокентий знал, Ходят слухи, людоед стал у МВД, как кость в горле. Долго на свободе ему не разгуливать. Поначалу Таборский не испытывал сомнений, что поступил правильно, сбежав из Москвы. Но время шло, и Накинти начал тревожиться. Он сидел в маленьком провинциальном городке на севере России, в снятой у хозяйки комнате, и почти не выходил на улицу. Знал, долго затворнического образа жизни ему не выдержать, да и насколько безопасно сидеть в этой норе. Полиция может разыскивать его по всей России, какое-нибудь случайное стечение обстоятельств, и все, его схватят, этапируют в Москву. К тому же, как удалось узнать одного знакомого из темного мира, звонок ему Таборский совершил со всеми мерами предосторожности, чтобы не поняли, откуда Иннокентий звонит и где скрывается. Жор-людоед по-прежнему на свободе. Может, рано списал его со счетов? Поторопился? «Жора-людоед не простит бегство, и чем дольше я буду скрываться, тем суровее окажется расплатан». Таборский начал нервничать. Можно было, конечно, вернуться в столицу, разыскать Жор-людоеда, или еще проще – дать Жоре самому найти Таборского. Но придется вернуть известному вору деньги, а Иннокентий уже придумал, как их потратит. Он планировал перебраться за границу. Купить в какой-нибудь западноевропейской стране квартиру, маленький бизнес, кафе, бензоколонку или магазинчик одежды – это будет моя тихая гавань. А потом, когда все утрясется, можно и в Москву опять приехать. Посмотреть, какие здесь возможности, – размышлял Таборский, сидя в своей провинциальной дыре. Может, мне там в Европе заняться театральной деятельностью? Изучу язык, стану продюсировать спектакли, приглашать известных артистов из России. Чем черт не шутит? Но для того, чтобы оказаться за границей, надо было выбрать страну, получить визу, продумать, как перевести деньги в западный банк. Спешно покидая столицу, Таборский само собой не мог заниматься подобными приготовлениями. В один из дней, перебравшись из квартиры, в которой он скрывался в северном городке, выбравшись из квартиры, в которой он скрывался в северном городке, Таборский случайно заметил на другой стороне улицы человека Тот стоял к Иннокентию спиной, рассматривая витрину продуктового магазина. Фигура показалась Таборскому знакомой, а занятие разглядывание ничем не примечательной витрины, подозрительны. Таборский завернул за угол дома, принялся следить оттуда за этим человеком. Когда тот, наконец, отвлекся от витрины, медленным шагом двинулся по улице, Иннокентий пошел следом. Вскоре Таборский узнал его, вспомнил, где видел. Однажды Иннокентий встречался с Жорой-людоедом в ресторане. После ужина таборские Жоры вышли из дверей заведения на улицу. Там людоеда поджидал Жак, его приятель. Жак был человек, рассматривавший сегодня витрину. Жора людоед подружески поздоровался с обоими. «Такой-то человек Жор